В полку готовится заговор. Капитан практически признался в этом, но я не знал, что с этим делать. Мое обучение не готовило меня к работе следователя. Если комиссар находил проблему, он устранял ее. Нет человека — нет проблемы. Так было всегда. Но теперь я не мог решить проблему этим способом из-за полковника. Я был вынужден импровизировать и меньше рисковать. Я последовал совету полковника. Все же я был хорошим солдатом и понимал, что он прав. Хотя мне мучительно это признавать даже сейчас. Мне следовало быть более осторожным, более внимательным. Важнее было выяснить, что происходит, чем пытаться карать каждое нарушение. Как ни была мне неприятна эта мысль. Особенно, если за мной следили. Возможно, они искали способ дискредитировать меня, спровоцировать... Возможно, именно об этом полковник пытался предупредить меня. И я ждал. И наблюдал. Я наблюдал за людьми, как когда-то наблюдал за птицами и крысами. Я следил за ними, когда они собирались вместе и слушал, как они говорят, наблюдал, как они едят и пьют, наблюдал их особенности и повадки, как у птиц, за которыми я охотился в детстве, день за днем, неделю за неделей так продолжалось. «У всего есть свои характерные особенности. Случайностей не бывает. Свои особенности есть у стрельбы вражеских пушек и у наших. Та же последовательность ведения огня снова и снова осознают это расчеты орудий или нет. Свои особенности были и у глаз. И когда я наблюдал за ними, я понял, что и они наблюдают за мной, изучают меня как я изучал их. Мы прятались у всех на виду. Я в траншеях, а они в телах людей. И с каждым днем их становилось все больше. Их численность росла, а наша уменьшалась. Они шептались в углах, ставили под сомнение наши цели и решения полковника. Они говорили о поражении и о смерти, о сдаче. Орды синеглазых и дьяволов, проникающих в наши ряды и ослабляющих нас. И только я мог видеть их. Повсюду было одно и то же. Трещины в стене. И со временем эти трещины становились все больше. Но, хотя я видел их, я не мог их опознать. Это звучит бессмысленно, я знаю. Но, тем не менее, это правда. В одно мгновение у человека могли быть синие глаза, следующие уже карие. Я видел их краем глаза или мельком, когда они поворачивали за угол траншеи или прятались в убежище, только среди рядовых солдат. Среди офицеров не было, пока не было. Кроме того капитана. Он был одним из них. Я не сомневался в этом. Но он старался держаться подальше от меня. Возможно, он понял, что я знаю его тайну. Возможно, он просто побаивался меня после нашей встречи в траншее. Часто я замечал, как он следил за мной издалека. Иногда это был не он, а те, которых я знал, как его сообщников. Иногда это были просто солдаты. Они следили за мной своими неестественными глазами. Чем же они были, я и сейчас не знаю. Оставались ли они людьми, или это была просто маскировка. Я слышал истории о скверне, о чуменевере, но это было что-то более коварное, более точное. Возможно, не колдовство, а некое оружие, яд, распространявший по траншеям скверну инакомыслие. Возможно, он был в воздухе или в воде. Я размышлял над этими вопросами целыми днями, неделями. Я так часто прокручивал их в голове, что уже терял представление, о чем же я думал, пока снова не замечал очередной взгляд синих глаз, смотревших на меня из-под защитных линз. И тогда я вспоминал. И все начиналось снова. Единственное, в чем я был уверен, что это исчезало после смерти. Это я понял еще тогда, когда убил солдата, напавшего на меня в убежище. Его глаза перестали быть синими, и то, что овладело им, покинуло его в тот момент, когда я всадил в него штык. Чтобы удостовериться, я убил еще одного. Незаметно, чтобы не вызвать подозрений. Разумеется, я подождал, пока заметил очевидное нарушение дисциплины с его стороны. Я не убийца. Это было нетрудно. Я хорошо выбрал момент. Снова грохотали пушки, и небо горело. Траншеи снова изгибались и деформировались, и солдаты разошлись по своим постам после того, как зазвучал сигнал тревоги. Кроме одного, который направился в отхожее место. «С определенной точки зрения это можно рассматривать как трусость перед лицом врага. Какая польза от солдата, если он не может контролировать свой организм в бою?» «Я последовал за ним. Он так и не заметил меня. Я позаботился об этом». Я уже не носил черную шинель и фуражку. Эти знаки моей власти я оставил в своем бункере и носил обычную форму, запачканную грязью, как у всех, и респиратор. Это было неудобно, но ради блага полка можно пойти и на такие жертвы. Этого требует бог-император. На каждом участке траншеи было отведено место под туалет. В основном это были просто канавы в грязи, стенки которых укреплялись листами металла. Вдоль канав стояли скамьи, и все сооружение было отделено от траншеи брезентом. Грязевой суп пожирал все, что в него попадало, и не было особой необходимости их чистить, хотя я часто назначал чистку туалетов как наказание. Я последовал за ним, откинул брезент и подождал, пока он начнет. Так проще. Если он и заметил меня, то ничего не сказал. Возможно, он подумал, что я пытаюсь спрятаться, или ему просто было все равно... Солдаты быстро учатся не задавать вопросов друг другу, особенно в туалете. Я присел у входа и из-за брезента наблюдал за траншеей. Вдоль стен траншеи плясали тени, тонкие и будто дразнящие. Я видел, как они извивались в момент грохота взрывов. То, как они двигались и извивались, напоминало мне о чем-то, но о чем именно я не мог сказать. Я только понял, что это зрелище заставляет меня чувствовать себя словно больным, и быстро отвернулся. Моя жертва кряхтя что-то напевала, и этот мотив действовал на меня усыпляюще. Они все напевали это, какую-то пастушескую песенку с их родного мира. Все они были крестьяне или дети крестьян. Даже не знаю, почему кто-то решил что из них могут выйти хорошие солдаты. Хороший солдат должен быть быстрым и жестоким и обладать привычкой к насилию. Я думаю, что лучшие солдаты получаются из жителей городов Ульев. В темных туннелях и узких улицах вырастают жестокие бойцы. Но крестьяне обладают определенным деревенским прагматизмом, хотя он не всегда очевиден. Те и другие одинаково хорошо умирают конце концов, в этом и состоит их предназначение — умереть за Бога Императора, стать стеной плоти и благочестия, окружая его владения и отгоняя тьму долгой ночи. Это и мое предназначение тоже, и оно воистину славно. Умереть во имя Его? Разве есть большее счастье для человека, я спрашиваю вас, если только убивать во имя Его? Снаружи грохотали пушки — их и наши словно бьющиеся сердца сражавшихся гигантов. Я подумал, когда же противник наконец устанет от этой игры? Когда же он начнет наступать прямо под огонь наших орудий? Или он ждет чего-то еще? Именно об этом я начал размышлять где-то глубоко в лабиринтах своей паранойи. То, на что я наткнулся, отнюдь не было ни с чем связанной случайностью, но являлось частью некого крупномасштабного вражеского плана. Явных доказательств этого не было, кроме того, что я чувствовал. Но комиссар должен доверять своим инстинктам, а мои инстинкты просто кричали, предупреждая меня, что этот заговор имеет более глубокие корни, чем я думал. В конце концов, поэтому я решил начать свои эксперименты. Мне нужно было понять их, узнать о них все. Тот солдат в туалете был лишь первым. Я подождал, пока он закончит. Когда он вздохнул и начал вставать, надевая штаны, я бросился на него. Я был вооружен штыком, тем, который я забрал себе в коллекцию. Это был отличный клинок, легкий, острый. Он выполнил свою задачу с похвальной эффективностью. Я вскрыл его от паха до глотки, как я вскрывал птиц в детстве. Хотя по виду и не скажешь, но человеческое тело в сущности мешок с водой, кислотами, желчью и кровью. И все это выливается, если резать достаточно глубоко. И чтобы не перепачкаться в этом, надо быть ловким, особенно в замкнутом пространстве. К счастью, я знал эти тонкости. Он рухнулся с испуганным стоном, прозвучавшим почти как вздох, словно он не мог поверить в произошедшее. Да и многие ли ожидают умереть в туалете? Я держал его за подбородок, пока он истекал кровью, как свинья на бойне». Я смотрел, как его глаза становятся из синих карями, когда он умер. Я заметил, сколько времени это заняло. Несколько секунд. Я вытер штык о его рукав и, обыскав труп, обнаружил обычный хлам, большую часть которого взял с собой. Позже я намеревался рассмотреть его вещи подробнее, узнать, не хранят ли они каких-нибудь тайн. Однако до этого так и не дошло. Потом я был слишком занят. Выскользнуть из туалета незамечено было очень просто, никто не обратил внимания, когда стреляли пушки, все смотрели в сторону врага. Так же удачно все было и во второй раз, и в третий. В обоих случаях я выслеживал своих жертв часами и заставал их в одиночестве, всегда так, чтобы их смерть совпадала со временем обстрела, в обоих случаях их глаза изменялись. У третьей жертвы я попытался вырезать глаза до того, как они изменились, но окровавленные глазные яблоки стали коричневыми в моих руках. После этого я решил провести новый эксперимент. Мне нужно было допросить одного из них. Но я знал, что для этого мне потребуется уединение. «Разведка!» — спросил полковник, глядя на меня своим немигающим красным глазом. Командирский бункер, как всегда, был полон паразитов в форме. За недели своих наблюдений я привык презирать их. Незаметно наблюдая за ними, я видел тысячи нарушений дисциплины — и малых, и больших. Я знал, что все они мрази и подонки до последнего. Я уже начал желать, чтобы горячий дождь скорее затопил траншеи и все живое в них. Все больше я приходил к заключению, что полк уже не спасти. Как я сказал, новый эксперимент я решил провести после третьей жертвы. Она была сержантом. Я думал, надеялся, что это зараза, проклятие, как его ни назови, не затронет офицеров, кроме, возможно, капитана. Но моя надежда была тщетной. Зараза распространялась. Повсюду я видел синие глаза. В столовой, в убежищах, в дожде. Спустя несколько дней после третьего убийства я понял, что грохот пушек выявляет их. В моменты затишья они хорошо прятались. Но как только начинали стрелять пушки, мне легко было обнаруживать их. Отчасти я подозревал, что это может быть некий сигнал. Возможно, в схеме ведения огня или, вероятно, это звук заставляет их проявляться. Как бы то ни было, я сформулировал новый план... Он требовал большой храбрости и хладнокровия, а этими качествами я обладаю в избытке. И снова я не хвастаюсь, ибо без них невозможно быть комиссаром. «Мы в тупиковой ситуации», — сказал я, оглядывая собравшихся в бункере. «Если мы не можем наступать без приказа, то как минимум мы могли бы попытаться более точно выяснить положение позиции противника, найти потенциально слабое место в его обороне на всякий случай». «Вы настолько заскучали, комиссар?» — спросил он. Но я уже знал, что он согласится. Он считал это умным решением, хотя и не понимал моих истинных мотивов. «Разведкой часто пренебрегают во многих компаниях». «Слишком многие командиры полагаются на грубую силу, чтобы добиться победы. Нанести удар по врагу – это хорошо, но еще лучше нанести удар в то место, где он причинит врагу наибольший ущерб и в наиболее подходящее время». «Честно говоря, да», – ответил я. Среди офицеров послышались смешки. «Так как я не могу исполнять свой долг, как раньше, то буду исполнять его иным образом». «Я намереваюсь выйти на нечаянную землю между нашими позициями и противником и посмотреть, что там». «Один?» – спросил капитан. Некоторое время он вел себя тихо. Я знал, что он следит за мной. Но также я знал, что его шпионы в полку не сообщают ему обо мне ничего. Они считали меня дураком, тупым и лишенным воображения». Они не могли представить, чтобы я снял знаки своей власти, чтобы охотиться за своими жертвами. По крайней мере, я надеялся на это. — Желательно, не один, но я пойму, если никто не захочет пойти. Снова смешки. Капитан нахмурился и посмотрел на своих товарищей. Полковник тоже, хотя, вероятно, по другим причинам. Следующий момент был самым опасным, и я вздохнул, прежде чем продолжить. Так как я вне цепи командования, это заявление с моей стороны лишь формальность. В любом случае я намереваюсь отправиться на разведку, так как считаю это аспектом своего долга. Я буду оберегать полк так или иначе. А если вас убьют? ⁇ спросил полковник. Тогда вы попросите прислать нового комиссара. Соответствующие документы в моем жилом бункере. Сказав это, я посмотрел на капитана и увидел, что он прищурил глаза. Полковник покачал головой. «Конечно, вы правы. Я не могу остановить вас. Возьмите с собой одного из солдат. Капитан, назначьте добровольца». «Я пойду», — сказал капитан, и мое сердце подпрыгнуло в груди. Я знал, что он считает это вызовом. «Такие, как он, любят вызов». Но полковник махнул рукой. Не, вы нужны здесь! Пошлите кого-то из нижних чинов!» Я бросил взгляд на полковника, подумав, не заподозрил ли он что-то в моем плане. Может быть, он беспокоился, что если мы с капитаном отправимся на разведку вдвоем, то назад вернется только один из нас. Или, может быть, он боялся за меня? «Любая помощь приветствуется», — сказал я. «Я найду кого-нибудь желающего» произнес капитан. И на мгновение, только на секунду, мне показалось, что его глаза сверкнули синим блеском. Я сохранял бесстрастное выражение лица, несмотря на наполнявшую меня радость. Как я и надеялся, он проглотил наживку. «Пусть этот доброволец возьмет с собой продовольствие. Мы можем отсутствовать несколько дней». «Тогда решено», — сказал полковник. «Все свободны. Кроме вас, Валимар». Я даже не стал его поправлять, мой разум был полностью сосредоточен на предстоящей задаче. Он жестом пригласил меня сесть, но я остался стоять. По инструкциям, комиссар должен был стоять в присутствии полкового командира, чтобы подчеркнуть свою независимость от цепи командования. Адъютант принес полковнику стакан с вином, я даже не слышал, как он вошел. Я всегда удивлялся, как они понимают друг друга без слов. Возможно, это просто привычка. Полковник сразу выпил вино, и адъютант налил ему еще. «Отличное вино!» — сказал полковник, допивая второй стакан более медленно. «Не желаете выпить?» «Я при исполнении служебных обязанностей». «А если бы я приказал вам?» Я не ответил ничего. Разговор зашел на незнакомую территорию. Полковник вздохнул. «Возможно, это и к лучшему». «Это последнее, что осталось. У нас все заканчивается. Даже вино!» Он посмотрел на меня. «Иногда вы разочаровываете меня, Валимар!» Эти слова больно укололи меня, и, наверное, я вздрогнул. «Прошу прощения, полковник, если я когда-либо...» — начал я, но он отмахнулся. «Извинение, признак слабости!» Вы подвергаете себя ненужной опасности. У меня есть более важные дела для вас, чем разведка, с которой справился бы любой солдат. Тогда почему бы не послать их? Потому что мы и так обладаем всей необходимой информацией, комиссар. Командование приказало нам удерживать эти позиции. И пока мы не получим других приказов, именно это мы и будем выполнять. Его красный глаз с жужжанием повернулся ко мне. «Но ведь вы это не ради разведки затеяли, не так ли?» Я хотел сказать ему правду, но я знал, что он мне не поверит. «Не понимаю, что вы имеете в виду, сэр». Полковник помолчал, и когда он наконец заговорил, в его голосе звучало сожаление. Мне это не понравилось. «Нет, может быть и нет. Иногда я думаю, что очень плохо использовал вас, Валимар, комиссар». А иногда я думаю, что, возможно, я получил именно то, что хотел. Наши предшественники погубили бы полк, такие люди, как Дакка, разложили бы его, но мы с вами сделали его сильным, не так ли? Я исполнял свой долг, полковник, как и вы. Полковник издал звук, который, вероятно, был смехом. Я иногда забывал, что мы оба были чужими для этого полка, и намерцами. Полковник запросил назначение нового комиссара в полк вскоре после того, как сам вступил в командование. Я так и не узнал, что случилось с его предшественником. Да это было и не так уж важно. Полк принадлежал тому, кто им командует. Ему. Нам. «Да, мы исполняли свой долг. И продолжим его исполнять». Он посмотрел на меня через край своего стакана. «Будьте осторожны, комиссар». «Дакка не замедлит всадить вам нож в спину, если посчитает, что ему это сойдет с рук». С этими неутешительными словами он отпустил меня. В первый раз мы открыто говорили о таких вещах. Были и другие, вроде Дакка. Другие офицеры, которые не могли приспособиться к новому положению дел в полку. Я исполнял свой долг, как приказал полковник, и мы очищали пространство для новых офицеров». Таких, которые были бы более восприимчивы к образу мыслей полковника. Но в этот раз он впервые предупреждал меня об опасности со стороны недовольных. Тогда я понял, что он гораздо более обеспокоен, чем я предполагал сначала. Могу только догадываться, что именно поэтому он публично отчитал меня раньше. Потом я подумал, не видит ли полковник то же, что и я. Может быть, так он пытается сказать мне, что знает о происходящем, но его положение не позволяет ему действовать, что он одобряет мои действия. Я надеялся, что это так. С его помощью будет легче спасти полк. Конечно, я взял с собой штык из коллекции. Он хорошо послужил мне в моем расследовании, и я привык к нему. Как и я, это было оружие простое и функциональное, послушное и смертоносное». Кроме того, его было легко спрятать. Капитан прислал мне солдата по имени Гомес. Высокий и мускулистый, он возвышался надо мной. Он едва говорил, лишь поприветствовав меня. Я знал имя Гомеса лишь потому, что был уверен, он убил другого солдата за карточной игрой, хотя я не нашел явных доказательств. Такое преступление доказывалось смертью, и Гомес знал это, поэтому он хорошо постарался замести следы. Я часто думал, какими средствами капитан убедил его пойти. Возможно, деньгами. Для громил вроде Гомеса часто этого бывает достаточно. Как бы то ни было, когда я увидел его, то сразу понял, что он непременно попытается меня убить. Мы шли по траншеям, пробиваясь к внешним, самым отдаленным позициям. Там они уже начали превращаться в труднопроходимые овраги полные бурлящие грязи, в которой тонули разбитые бункеры. Земля была мягкой и неровной. И не раз нам приходилось ждать, пока она перестанет двигаться, прежде чем мы могли идти дальше. Воздух был полон испарений, воняющих горячей грязью и чем-то непонятным. Мне пришлось надеть респиратор и пару толстых перчаток. Несмотря на эту защиту, я чувствовал жар, исходящий от деформировавшихся стен покинутых траншей. По пути мы видели, как они изменялись. Стены траншеи принимали новую форму, дно поднималось или уходило еще глубже, унося нас в одно мгновение вниз, в следующее снова вверх. Мы пробирались по жидкой слякоти, доходившей до колен, и спотыкались на засохшей грязи. Гейзеры пары вырывались в воздух, когда грязевой суп приходил в движение, и не раз я, оглядываясь назад, терял из виду Гомеса. Но он всегда появлялся снова, шагая по моему следу с неторопливой решимостью. Мы шли по полям мертвецов. Жары и ядовитые вещества жутко искажали останки, придавая им странный и пугающий вид. В бурлящей грязи росли костяные цветы, тянувшие к огненным небесам свои лепестки, словно покрытые глазурью из костного мозга. Колючие заросли из шлака и костей свисали со стен траншей на нашем пути, будто тяжелый занавес, и несколько раз нам приходилось прорубать путь сквозь них. Жар становился все сильнее, и я страшно потел в своей шинели. Я знал, что и Гомес, должно быть, страдает не меньше, но он ничего не сказал. Гомес попытается убить меня. Я знал это так же твердо, как свое имя. И одно это давало мне все необходимые оправдания для того, что я намеревался сделать. Как минимум, это оправдывало мое дальнейшее расследование, что бы там ни говорил полковник. Вражеские позиции были отнюдь не близко. Я воображал, что они видны из наших траншей невооруженным глазом, но в действительности мы не могли видеть их. За туманом, испарениями и грязью они были лишь размытые линии и где-то на горизонте. Нам понадобилось почти три дня, чтобы приблизиться и разглядеть их, передовые позиции и даже тогда там мало что можно было увидеть. Лишь траншеи и импровизированные укрепления очень похожие на наши. Увидев их в первый раз, я невольно подумал – вдруг они – это наши? Вы понимаете, что я имею в виду? Бюрократия Империума огромна и медлительна, и могут происходить ошибки. Так полки могут получить приказ захватить мир, который уже захвачен, и никакие протесты не убедят высоких начальников, что это ошибка. Они видят только цифры, а не людей. В этом и разница между ними и такими людьми, как полковник. И когда эти еретические мысли мелькнули на краю моего сознания, я подумал, может быть, поэтому полковник в последнее время казался таким усталым и нерешительным. Может быть, он знал, а он почти наверняка должен был знать, что нам противостоят не ксеносы и не предатели, а такие же слуги бога-императора. Возможно, поэтому он так не хотел наступать». Возможно, он надеялся, что эта ошибка будет замечена его начальниками, прежде чем станет слишком поздно. Но, конечно, такие мысли смешны. Да, люди склонны ошибаться, но Бог-Император никогда не ошибается. И он не направил бы нас на этот адский мир, если бы мы не были нужны здесь. Я полагал, что мы были направлены сюда по важной причине, что я здесь по важной причине. И я был прав». За эти три дня я хорошо узнал Гомеса. Не лично, но такие люди, как он, для меня вроде открытой книги. Он был свирепом, громилой, скорее всего, бандитом до службы в полку. Это объясняло его кровожадную сущность. Но он был хитер. Он прятал от меня свои глаза. Я не мог выявить у него синие глаза, как ни пытался. Каждый раз, когда я смотрел на него, он отворачивался». Как бы то ни было, наконец я понял, что придется рискнуть. Ничего не говоря Гамесу, я достал дальномер, еще один предмет из моей коллекции. Он был старым и тяжелым. Вскоре после моего прибытия в полк мне пришлось казнить одного из полковых артиллеристов за напрасную трату боеприпасов. Тогда мы отражали наступление противника, но это не оправдание для такого расточительства». Я пробрался по грязи, поднявшись на низкий склон на краю заброшенной траншеи за разбитыми брустверами и старыми проволочными заграждениями и навел дальномерно вражеское укрепление. Но даже с ним я ничего не увидел. Иногда я думал об этом моменте. Я надеялся увидеть что-то, хоть что-нибудь, увидеть, кто стоит за этими пушками. Но я видел лишь туман, пар и грязь. И тогда Гомес напал на меня, как я и ожидал. Он подкрался так тихо, что если бы я не был готов, то заметил бы его, пока не стало слишком поздно. Капитан хорошо выбрал, какого убийцу подослать ко мне. Мою шею мгновенно захлестнула удавка. Но прежде чем Гомес уперся коленом мне в спину, я метнулся в сторону и скатился по склону обратно на дно траншеи. Он явно не ожидал и потерял равновесие. Издав приглушенный вскрик, он полетел за мной в траншею. Прежде чем он успел вскочить на ноги, я выхватил штык и нанес удар. Его огромные руки вцепились в мои, пытаясь отжать клинок, оказавшийся между нами. Я ударил с такой силой, что отбросил его назад и врезался в остатки разрушенного убежища. Я слышал, как он ругается, но смотрел только на его глаза. Они не были синими. Я не знал, что это значит. И все-таки он пытался убить меня. Я сильнее, чем выгляжу. Гомес явно думал, что я окажусь легкой добычей. Мы боролись в обвалившейся траншеи почти по колено в грязи. Я не хотел использовать свой пистолет. Спышка выстрела, любой звук – все это могло привлечь внимание противника. Кроме того, мне нужны были ответы, и Гомес мог дать их. Я ударил его коленом в живот. Он охнул и согнулся, пытаясь заставить меня потерять равновесие. Грязь позади него вдруг разошлась, и он осел в нее. Я надавил всей тяжестью на штык, выгоняя Гамеса глубже в грязь. Его глаза испуганно расширились, когда из стены траншей на нас посыпались кости и обломки ферокрита. Это секундное отвлечение было все, что мне нужно. На мгновение его хватка ослабела, и я, резко рванув, освободил руки. Сразу же я резанул штыком по его животу под краем бронежилета и шагнул назад. Гамес скорчился, схватившись за живот. Грязь уже засасывала его, и он отчаянно бился, пытаясь вырваться, между его пальцами пузырилась кровь. Но его глаза все еще были карими. Я поднял штык и направил на него. «Покушение на убийство офицера карается смертной казнью. Казнить тебя здесь или после трибунала?» Он простонал: «Сволочь!» «Да, почему ты пытался убить меня?» Он продолжал биться, пытаясь вырваться из затягивающей его грязи. И почти вырвался, но я ударил его ногой, вгоняя назад в растекающуюся стену траншеи. Он издал придушенный вопль. Одной рукой я схватил его за плечо, а другой приставил штык к его глотке. Я был уверен, что он не попытается задушить меня, иначе его кишки вывалятся наружу. «От такой раны ты можешь умирать долго, возможно несколько часов. Или смерть может быть быстрой. «Выбор за тобой!» «Мне заплатили!» – прохрипел он. «Кто?» Он злобно посмотрел на меня. Я быстро потянулся к его животу и выхватил что-то мокрое и мягкое из-под его ослабевших рук. Он завержал, как свинья, когда я сжал кусок его потрохов, который лопнул в моей руке, разбрызгивая жидкость в грязь. «Говори!» – приказал я. Он не мог говорить из-за боли, но я так и знал. Я вытер штыка его рукав и положил обратно в карман шинели, после чего вытер рука его грудь. Плохая сделка. Не только ты поплатишься жизнью. Я подобрал свой и его вещмешки. Напрасная трата предметов снабжения есть грех перед богом императором. Подожди, простонал он, схватив меня за полу шинели. Убей. Я уже убил тебя. «А Бог Император заберет тебя, когда на то будет его воля!» Я оставил его там, увязшего в медленно поднимавшейся грязи. Уходя, я не оглядывался назад. Я не чувствовал никакого сожаления по поводу его смерти. Он пытался убить комиссара. Кара была справедливой. Когда пушки снова замолчали, я начал долгий путь обратно. Когда через несколько дней я добрался до наших позиций, часовые на постах отреагировали на мое появление не так быстро, как было положено. Я подумывал казнить их, но воздержался. Потом будет достаточно времени наказать их. Я был не удивлен, увидев, что капитан ждет меня. Хотя он был удивлен, увидев меня живым. «Гомес...» — спросил он, не глядя на меня. — Несчастный случай, он утонул в супе. — Какой несчастный случай? Комиссар? Я прошел мимо него, не отвечая. Он продолжал звать меня некоторое время. Его голос напоминал мне вокс-запись, такой же искусственный и безжизненный, нечеловеческий. Понадобилось еще два выхода на разведку, прежде чем я получил свои ответы. В обоих случаях я не убивал своих спутников. Не стоило возбуждать лишние подозрения, особенно после того, что случилось с Гамесом. Кроме того, ни у кого из них не было синих глаз, или, если и были, я не заметил. Но четвертый именно этого я и ждал. Полковник не хотел соглашаться на новую разведку после случая с Гамесом. Я не виню его, даже сейчас. Должно быть, он знал, что произошло, или, по крайней мере, подозревал. Он слишком давно меня знал, чтобы принять мой ответ за чистую монету. Как бог-император, он видел мою ложь, неизбежную в сложившихся обстоятельствах, но принял ее. Он был хорошим человеком, выдающимся человеком. Возможно, вы задаетесь вопросом, почему я продолжал скрывать от него свои подозрения. Не из дурных побуждений, уверяю вас. Я знал, какое тяжкое бремя он нес. Знал, это лучше всех других». Как я уже сказал, он был воистину выдающимся человеком. Он честно заслужил высокое звание и многое пережил на службе Богу Императору. Мои подозрения были основаны в лучшем случае на косвенных доказательствах. Мне нужно было больше доказательств, неопровержимых доказательств о природе заговора, прежде чем я рассказал бы о нем полковнику. К сожалению, после того, как мой третий выход на разведку также не принес новой информации, он не разрешил мне выйти в четвертый раз. «Понимаю, что ограничиваю вас, комиссар», сказал он. «Но это слишком большой риск ради слишком малой выгоды. Ведь те сведения, что вам удалось собрать, все то же самое мы можем увидеть здесь», он указал на снимки, развешанные на стенах командирского бункера. «Мне нужно подобраться ближе», сказал я. «Еще ближе, и вы окажетесь прямо перед их укреплениями!» «Именно туда я и собираюсь!» «Нет!» — полковник покачал головой. «Разрешите обратиться!» — произнес капитан. Он был одним из немногих других офицеров, присутствовавших в командирском бункере. В этот раз приглашены были не все. Число тех, кому можно было доверять за эти дни и недели, становилось все меньше. За этой тенденцией я не мог следить, но все же замечал ее». Полковник с каждым днем выглядел все более усталым и измученным, а число преданных ему офицеров сокращалось. Некоторые были лишены званий и разжалованы в рядовые, другие отправлены в тыл или изолированы, оставаясь со своими подразделениями в дальних траншеях. Он терял контроль над полком, который явно разлагался, теряя дисциплину и стойкость. И это неудивительно, если все время сидеть в траншеях на одном месте под огнем вражеской артиллерии. Но я знал, что это усугублялось невидимой гнилью, более глубокой, чем кто-либо из них мог представить. Полковник кивнул. — Да, да, говори. Я думаю, что комиссар прав. Я сдержал улыбку. Честно говоря, я этого не ожидал, по крайней мере не так скоро. Я думал, что мне придется убить еще несколько таких, как Гомес». Полковник тоже был удивлен, Его живой глаз слегка расширился. «Ты думаешь…» – я услышал в его голосе подозрение. Наверное, он боялся за меня. Мне жаль. Полковник был хорошим человеком, хорошим офицером. Для меня было честью служить с ним. Но полк важнее, чем один человек. «Да, сэр», — капитан посмотрел на меня. Его лицо было спокойным, глаза карими. Чем бы он ни был, он был не глуп. Насчет него я все еще не был уверен. То, что я видел, было реальным, или это всего лишь мое воображение? Я хотел, чтобы он был одним из них. Но я обладаю достаточной дисциплиной, чтобы не поддаваться таким желаниям. Я не отморозок, вроде Гамеса, убивающий по своему капризу. В конце концов, я не убийца». «Капитан выглядел усталым. Я заметил, что все они выглядели усталыми, не только полковник. Все они были истощенными и измученными, словно тяжесть войны раздавила их души. Их форма была грязной. Некоторые были небриты, они вздрагивали от грохота вражеских пушек, трусы и слабаки. Только слабый будет бояться врага, которого можно увидеть. Только слабый может помышлять о предательстве». Я хотел снова сделать их сильными. Это все, чего я хотел. Для этого полковник просил прислать в полк меня, чтобы сделать его сильным, чтобы очистить его от слабости. В этом и состоит долг комиссара. Мой долг. «На этот раз я собираюсь пойти с ним», — продолжал капитан. «Может быть, я замечу что-то, чего остальные не увидели». Он взглянул на меня. «Если вы считаете это приемлемым, комиссар». Я посмотрел на полковника, прежде чем отвечать. Я ожидал, что он будет возражать, как тогда, когда капитан в первый раз вызвался добровольцем. Но он только покачал головой. Я повернулся к капитану. «Да, мы отправляемся этим вечером. Возьмите с собой только самое необходимое». Капитан кивнул. Полковник отпустил нас, махнув рукой, и офицеры молча вышли. Я собирался последовать за ним, но полковник остановил меня. «Валимар!» сказал он, взяв меня за руку. Я попытался вырвать руку, но полковник держал ее крепко. «Посмотрите на меня!» Он говорил тихо, и я почувствовал какой-то запах в его дыхании. Солдаты иногда готовили запрещенные алкогольные напитки в туалетах. Крепкая выпивка, если не обращать внимание на ужасный вкус и запах. Я попытался отойти, но он не отпускал меня. «Комиссар!» сказал я. «Да, мой комиссар!» Он нахмурился. Кожа на его лице обвисла, словно сила по капле уходила из него. Было мучительно видеть, как этот сильный человек превращается в сломленную развалину. Я знал, что он беспокоится за полк. Не меньше меня. Хотя он не говорил этого вслух. «Я говорил, что он хочет тебя убить!» «Я знаю». «Вряд ли». Он подтащил меня ближе, и волна его зловонного дыхания окатила мое лицо. «Ты нужен мне живым, Валимар! Возвращайся невредимым!» Он отпустил мою руку и отвернулся, снова вернувшись к своим картам, своим страхам и своей выпивке. Я увидел, как его адъютант проскользнул в бункер, держа в руке кружку с выпивкой. Мелькнула мысль, как часто эта сцена повторяется каждый день. Он был хорошим человеком, лучшим из людей. Было мучительно видеть его слабым, видеть его напуганным. «Постараюсь, полковник», — сказал я. Но он уже не слушал. Его разум уже был занят другими проблемами, не относившимися ко мне. Капитан ждал меня снаружи. Он не смотрел на меня. «Что он сказал?» — спросил он. «Сказал, чтобы я вернулся невредимым». «Разумный совет», — кивнул он. «Посмотрим, насколько он выполним». Мне не понравился его тон. На этот раз в нем не было насмешки, только мрачная решимость. Я хотел застрелить его здесь же, но увидел, что адъютант полковника смотрит на меня, стоя у входа в бункер. Я убрал руку от пистолета. Когда адъютант вернулся в бункер, я сказал, «Да, готовьтесь, капитан, я не буду ждать вас». «Думаю, будете», — сказал он, «но я не опоздаю». Когда он натянул респиратор и повернулся, чтобы уйти, мне показалось, что его глаза сверкнули синим. Мы вышли в путь, когда артобстрел был в самом разгаре. Рев орудий рвал воздух и сотрясал траншеи до основания. Иногда было даже трудно устоять на ногах. Так содрогалась земля. Казалось, что сам мир знал, что дело идет к развязке и стремился помешать неизбежному. «Впрочем, я, возможно, преувеличиваю свою значимость. Мир не замечал нас, как и эти пушки. Снаряды падали, словно дождь, и я думал, в какую же цену обходится такая расточительная трата боеприпасов. Когда-то я подсчитал цену дневной нормы расхода снарядов, и после этого с еще большим уважением стал относиться к труду департамента мониторам. Я горжусь тем, что исполняю свой долг, но знаю, что есть слуги бога императора, чей долг еще труднее». Как и тогда, с Гомесом мы шли в молчании. Капитан явно не имел желания разговаривать со мной, а я тем более не хотел говорить с ним. Теперь я понимаю, что возненавидел его с первой нашей встречи. Он напоминал мне одного особенно мерзкого типа из холы прогеном. Прогениум. Одного из старших парней с претензиями на авторитет. Из таких обычно получаются комиссары, которые заканчивают свою карьеру, получив выстрел в спину от своих же солдат. «Я не помню его имя. Да его и не стоит помнить. Но его лицо я помню даже сейчас. Помню, как выпучились его глаза, когда я сунул его голову в кормушку с месивом для свиней и держал там, пока он не перестал дергаться. Я не убил его, если вы об этом подумали. Как я не раз говорил, я не убийца. Я просто оставил его там без сознания, чтобы его нашли свиньи». Я сказал себе, что если Бог Император пощадит его, то значит, я был неправ. И когда я увидел, как свиньи пожирают его, я понял, что сам Бог Император направлял меня. Я знал это и тогда, когда шел по заброшенным траншеям, а капитан шагал следом за мной. Я знал, что он не попытается просто застрелить меня. Он был не настолько глуп. Тогда же я полагал, что он захочет узнать, что мне известно о заговоре. Захочет узнать, не рассказал ли я кому-то еще». Нет, я знал, что он открыто потребует ответов. Что он все равно держал штык на готове. Просто, на всякий случай. Путь был нелегким. Чем ближе мы подходили к вражеским позициям, тем менее стабильной становилась земля. Было даже хуже, чем в предыдущих выходах на разведку. Покинутые траншеи были почти поглощены грязью. Над корчащейся, словно в мучениях, землей висела густая завеса ядовитого тумана. Снова мне пришлось надеть респиратор, и его линзы быстро запотели от испарений. Мы двигались по колено в грязи, она кипела и пузырилась вокруг, даже сквозь форму, обжигая своими брызгами. Пути, которыми я ходил раньше, теперь пропали, и нам пришлось искать новую тропу. Вскоре после того, как мы покинули наши траншеи, вдобавок ко всем злоключениям начался дождь. Он был словно смоленой и вонял горелой резиной, оставляя черные потеки на шинели и респираторе капитана и собираясь блестящими лужицами на поверхности грязи. Часто нам приходилось останавливаться, чтобы не попасть под грязевые оползни и не быть унесенными потоками грязи или просто чтобы очистить линзы респираторов от черных брызг. Мы взбирались на холмы ферокритовых обломков и пробирались сквозь лощины проволочных заграждений. Можете мне не верить, но была в этом некоторая красота. Это было суровое место, но такие условия способствуют укреплению дисциплины. Капитан, однако, не был со мной согласен. «Чем скорее мы покинем это место, тем лучше», произнес он. Его голос вырвался из-под респиратора резким хрипом. «Мы как раз подошли к вражеским позициям настолько, что стали видны передовые укрепления противника». Я снова был поражен тем, как знакомо они выглядят. Нам не следовало прилетать сюда. «Трусость наказуема смертью», — сказал я. Я не смотрел на капитана, но чувствовал его взгляд на себе. «Это не трусость, это факт. Вы хоть знаете, что мы здесь делаем?» Я не стал утруждать себя ответом. «Долг солдата состоит в том, чтобы исполнять приказы. Мы получили приказ направиться сюда. Капитан знал это или должен был знать». «Готов спорить, вы даже не задавались этим вопросом», продолжал капитан. Он запыхался. Было трудно идти по глубокой грязи и говорить, но это его не останавливало. Я был удивлен этой неожиданной разговорчивостью. Вероятно, он пытался усыпить мою бдительность». И я решил его не слушать. Если мое молчание беспокоило его, он никак этого не проявил. «Нет, только не вы, только не Валимар, верный пес полковника. Я знал, что вы будете проблемой, как только вы появились в полку. Мы слышали всякое. И мы все знаем, почему полковник просил назначить вас. Он был напуган». Я остановился. Грязь доходила почти до пояса, и я медленно повернулся, держа руку под шинелью. Мои пальцы крепче сжали рукоять штыка. «Полковник не напуган». «Ничего подобного», — сказал я. Капитан фыркнул. конечно же он напуган. Он боится потерять лицо, потерять свой пост, быть обвиненным во всем этом бардаке. И еще он боится нас». Помолчав, капитан добавил. «И вас он тоже боится». Вопреки своему намерению, я не смог удержаться от вопроса. «Что вы имеете в виду?» Он прошел мимо меня, и я едва не заколол его. Но «Что ты в его словах задела меня?» Я смотрел, как он идет по грязи, спотакаясь и ругаясь, и я пошел за ним. Мы подбирались к позициям противника, ближе и ближе, мимо разбитых редутов и разорванных проволочных заграждений. Их позиции, как и наши, серьезно пострадали. Я не видел трупов. Не видел даже костей. Никаких следов врага, кроме грохота пушек и пылающего неба над головой. Капитан остановился и оперся о разбитую ферокритовую плиту, тяжело дыша. Грязь колыхалась вокруг нас волнами, словно вода на ветру. Капитан тихо рассмеялся. «Я знал!» На мгновение я подумал, что он сошел с ума. «Что?» «Оглянитесь вокруг, Валимар! Что вы видите?» позиции противника. «Да, но что вы видите?» «Противника», — повторил я. Он уставился на меня, словно это я был сумасшедшим, и, покачав головой, повел руками вокруг. «Эти стройматериалы, они того же образца, что используют департаменту монитором. Пушки, которые мы слышим, они наши!» Он явно сошел с ума, бредил. «Очевидно, это все украдено», — сказал я. «Мятежники». «Какие мятежники? На такой планете, как эта?» Он шагнул ко мне и отступил назад. Оглянувшись, я понял, что мы оказались в развалинах бункера. Крыши не было, но над поверхностью грязи все еще выступали останки стен. «Я знал, я знал, что он скрывает что-то, жирный ублюдок». «Кто?» «Брамвелл, полковник». Он посмотрел на меня. «Вы хоть имя его знаете?» «Не по уставу обращаться к старшему офицеру по имени», капитан фрыкнул. «Вы понимаете, о чем я говорю, Валимар?» «Комиссар», — поправил я. «Даже вы не можете быть настолько слепы», — прорычал он. Его глаза сверкнули за линзами респиратора. Я понял его намерение. Он пытался посеять сомнения в моем разуме, сломить мою волю, запутать меня». «Посмотрите вокруг! Посмотрите же, проклятие!» И против воли я все же оглянулся вокруг. И тогда я увидел кости, едва заметные, обернутые в лохмоте обмундирование. Образец формы я не узнал, но он был все же знакомым. Капитан снова рассмеялся. «Все это время мы сражались с другим полком. Кто-то послал нас не на тот участок фронта, кто-то совершил ошибку, и полковник знает это». Но если он об этом сообщит, всю вину на ошибку возложат на него. Так уж это устроено. Поэтому он и не хочет связываться с командованием. Поэтому он и не приказывает наступать. И вот мы сидим здесь, мы сидим и... Его плечи поникли. И... сидим. На мгновение мне было почти жаль его. Но лишь на мгновение. «Ты лжешь», — сказал я. «Полковник — хороший человек. Он хочет лучшего для полка». Поэтому он послал меня сюда. Капитан посмотрел на меня. Несмотря на респиратор, я чувствовал, что он хмурится. Он послал нас сюда, чтобы внушить нам страх Бога Императора, потому что он боится, что солдаты будут слушать нас, а не его. Как должны бы? Капитан снова фыркнул. Это вы так думаете? Неподчинение прямому приказу старшего офицера есть основание для смертельного приговора. «Готов поспорить, вы много раз использовали это как повод для казни? Ведь вы убили Гомеса, не так ли?» «Гомес был дураком. Он был одним из самых храбрых солдат в полку». «Неужели?» Я искренне удивился. «Если это так, то дела в полку куда хуже, чем я думал». Капитан держал руку на кобуре пистолета, но не решался вынимать его. Я наблюдал за ним. Наблюдал за его глазами, которые становились то синими, то карими. Я думал, что же это значит? Знает ли он об этом? Хоть кто-то из них знает...